Теперь. Они выбрали хорошую фотографию. ливи она бы понравилась. Ее сделали во время медового месяца. Прищурившись, она смотрела в камеру. На переносице росыпь веснушек. Острый подбородок покоился на одной ладони. Обручальное кольцо и кольцо, подаренное на помолвку, сверкали рядом с другими, которыми она так любила себя украшать. Лила выглядела счастливой, спокойной. Словно жизнь дала ей все, чего она когда-либо хотела. Джорджия полагала, что жизнь должна ей, этот красивый последний портрет. Пусть и ничего больше. Ниже шел элегантный шрифт. Камилла Брир. Урожденная Найт. Фотографию выбирали Джорджа и Нэнси. На самом деле они выбирали и все остальное. Ру в таком состоянии, что не мог им помочь. Джорджия никак не ожидала, что он будет настолько сломлен. Их ссоры и то, как Лила о нем говорила. Казалось, они ненавидели друг друга. Но когда он сидел в своей гостиной, не обращая внимания на плачущего ребенка, с лицом, заросшим серой щетиной, джорджи смотрела на него и думала, что он по-настоящему любил свою камню. — Я не понимаю, — повторял Руперт, — я не понимаю, почему она это сделала. Было жестоко говорить ему, что Лила знала о его измене, что она рассказывала Джорджи и Несси, как находила волосы на его одежде, следила за ним в клубе и видела, как он тискал в раздевалке 22-летнюю девушку. Но это следовало сделать, чтобы он понимал, что виноват в ее гибели. Джорджия надеялась, что и Нига останется в неведении о том, из-за чего умерла его мать. Это было бы излишним. И, конечно же, Ру не станет открывать правду никому другому. Он был уничтожен собственной виной, но представит свою версию случившегося. Лила так и не смогла пережить потерю ребенка, впала в депрессию и сильно пила. Джорджа и Чарли забрали и к себе. Пожилые родители Руперта не могли взять на себя заботу о малыше, а о Кларисе, мачехе, и вовсе не могло быть речи. Ру что-то говорил о том, что он оставит сына у себя, но он пил и очень много. Джорджа делала вид, что не замечает валявшихся повсюду бутылок, когда навещала его. Но они неизменно присутствовали, показывая, в каком тяжелом состоянии находится Брир. джорджи забрала фотографию, аккуратно сложила бутылки в мусорное ведро и попросила Чарли поговорить с Рум. Ну а Эниго, казалось, не заметил изменений в своей жизни. Быть может, Лила проводила с ним еще меньше времени, чем все думали. По ночам мальчик спал, вытянув пухлые ручки в сторону кролика Питера, Музыкальные игрушки, которые Джорджия повесила над его кроваткой. Поначалу Чарли явно было не по себе, когда к их дому подъехал фургон Джона Льюиса, чтобы выгрузить мебель для новой комнаты Нига. Но его жена объяснила, что ребенку нужно где-то спать, а потом, когда малыш вернется домой, все можно будет продать на интернет-аукционе. Без Лилы Ру придется чаще вызывать няню. А сейчас вполне разумно устроить ребенку спальню в их доме. Наиболее практичное решение вопроса. Несколько дней назад, когда Джорджия спускалась из спальни по лестнице, она заметила, как Чарли склонился над колыбелью. Его жена ничего не сказала. Она не хотела ему мешать. Но когда она смотрела на них, на то, как Чарли возится с крошечным существом, ее грудь наполнила такое тепло, какого она никогда не испытывала. «Давай сделаем ребенка», прошептала она мужу чуть позже, в тот же вечер, потянувшись к нему под одеялом. Тот очень удивился, словно ему казалось странным заниматься любовью через такое короткое время после смерти Лилы. А Джорджия сказала, что и Эниго потребуется товарищ для игр, брат или сестра. Но тут же остановила себя. Выглядит ужасно, — прошептала ей теперь Нейси. Ему бы следовало сделать над собой усилия, хотя бы ради отца Лилы. Классическая Нейси, безжалостная и беспощадная даже сейчас. Джорджия глядела толпу людей, одетых в черное, чтобы найти Ру и проверить, правильно ли он держит и Нига. Вроде бы все в порядке. Быть может... Он справился с собой и не пил с утра. «Служба была замечательной», — сказала Джорджия. Викари сумел подарить людям облегчение, несмотря ни на что. Грейден фыркнула. «Почему она не может вести себя мило? Хотя бы сегодня. Немного уважения, чуть-чуть слез. Но нет, конечно, она все должна сделать по-своему. Появиться?» как раз в тот момент, когда служба началась, надеть темно-синее вместо черного, потому что черное ей меньше идет. Чепуха, — заявила Нэйси. Никакого облегчения. Джорджия посмотрела по сторонам, пытаясь понять, слышал ли кто-то из окружающих ее слова. Похоже, нет. — Почему все идут так медленно? — продолжала Грейден. — Потому что они печальны. — прошипела ее подруга. — Вот уж не знала, что печаль как-то сказывается на способности к ходьбе, — ответила Нэнси, но на этот раз у нее хватило так-то понизить голос. — В четыре я должна уехать в аэропорт. Завтра они с бретом будут в Бостоне, и их жизнь вернется в привычную колею. Им не придется каждое воскресенье сидеть за ланчем, за одним столом с Ру, и наблюдать, как он тупо возит по тарелке еду и опустошает свой бокал с вином в три раза быстрее, чем остальные. Скорбь скучна, — начала понимать Джорджи. В фильмах и сериалах все стонут и плачут, а потом ведут серьезные разговоры об умерших людях. Но только не в реальной жизни, где все происходит медленно и уныло. И люди, с которыми прежде было весело проводить время, превращаются в зомби. «Это ее отец?» – спросила Джорджия у Нэнси. «Я уже много лет его не видела». На самом деле они не встречались после окончания университета. Тогда она остановилась у отца Лилы после одной из вечеринок в Южном Лондоне. В доме пахло молоком, повсюду валялись мягкие игрушки и стояли детские коляски. Возвращение в прошлое. Совсем не похоже на дом человека, у которого есть взрослая дочь а теперь у него нет взрослой дочери. Он держал Кларису за руку. Мачеха Лилы старела не слишком красиво. Она что-то сделала со своим лицом, и оно стало каким-то расплывчатым. Какая досада. Когда-то она была настоящей красавицей. — Джордж? — позвала нанести подругу. — Да. Та повернула к ней голову. — Ты как? Джорджия кивнула. Все нормально. — Никаких сожалений? — спросила Нейси. Подруга немного помолчала. — Думаю, нет, — сказала она. — Хорошо. джорджи смотрела, как дыхание Грейден уплывает вверх в голубом воздухе. — А почему ты спросила? Нейси улыбнулась, сверкнув безупречно белыми зубами. — Просто проверяла, — сказала она.